Сергей Вересков. «В краю молочных рек». Действие происходит в ближайшем будущем, например, в 2025 году. Дима прополоскал рот, сделал пару глотков из бутылки и вышел из переулка. Он хвалил себя за выносливость. После всего случившегося у него болели мышцы, иногда резало в солнечном сплетении, но он почти не отвлекался на это. Впрочем, особого выбора не было. Дашь слабину — все будет кончено. А он не хотел сдаваться. По крайней мере, не сейчас. Он посмотрел на телефон. Два часа ночи. Поезд отъезжает в шесть, до вокзала идти буквально десять минут. Так себе перспектива просидеть в зале ожидания четыре часа. Пока он старался мысленно смириться с этим, его окликнули молодые люди, стоявшие у бара на другой стороне дороги. «Эй, ты чё там стоишь один-то, пацан? Давай, присоединяйся к нам, у нас тут весело!» Парень в джинсовой рубашке захохотал, и вслед за ним стала смеяться вся компания. Их было пятеро, две девушки и трое молодых людей. «Да я...» Диме было неловко. «Мне надо идти на поезд, я скоро уезжаю». «Успеешь ты на поезд, не парься. Ты тоже не из Москвы, да? Мы тут все не местные. Честно сказать, ненавижу москвичей». Парень отхлебнул пиво из банки, а его друзья начали в вразнобой зазывать Диму. Он хотел согласиться и хотя бы немного отвлечься, но боялся, что что-то пойдет не так. В барах он бывал нечасто, но даже эти редкие визиты запоминались надолго. Один раз Дима так крепко напился, что чуть в обезьянник не угодил. Подрался, танцевал на столе, Сейчас ему точно нельзя было терять контроль. Да и пить на голодный желудок — плохая идея. Как и общаться с незнакомыми людьми. «Ну чё ты стоишь, ломаешься, как девка, а? Выпьем и иди, куда собирался». «Ладно, ладно, хорошо», — нехотя сказал Дима и перешёл дорогу. Парень, который первым позвал его, похлопал его по спине и потянул в бар. На входе охранник спросил, сколько ему лет, и Дима ответил 18. Показал паспорт. «Боже, да вы только посмотрите, какой у нас тут юнец!» — воскликнула девушка из компании и потрепала Диму по щеке. «И какой красавчик!» Она громко засмеялась. «Поль, ну ты хоть веди себя прилично, окей? Не забывай, что ты со мной сюда пришла!» — сказал один из парней. «Да брось, я же просто шучу!» Она закатила глаза, а потом взяла Диму за руку и потянула за собой в темноту из шумбара. Внутри оказалось ужасно тесно. Дима едва протискивался сквозь толпу танцующих людей. Электронная музыка стучала по ушам, над головой сверкали стробоскопы. Под потолок то и дело взмывали столбы белесого пара. «Я Поля. А тебя как зовут, малыш?» — спросила девушка, когда они дошли до барной стойки, и она заказала два виски с колой. «Дима...» Она ему улыбнулась. «Только сейчас он смог внимательно рассмотреть девушку». У нее была смуглая кожа, слегка раскосые глаза и копна вьющихся волос. Глиттер сверкал на скулах. «Ну, за твое здоровье, Дима», — сказала Поля, когда принесли стаканы, и они чокнулись. «Должна повторить, ты очень красивый. Да-да». Она нагнулась к нему. плеч подбородок. Ты не выглядишь на восемнадцать, дорогой?» Поля засмеялась, а он почти мигом осушил стакан до дна. После первого же коктейля живот перестало крутить, он даже почувствовал прилив сил, и только появившийся звон в ушах портил дело. Кто-то вновь потянул его за руку. Это была уже не поля он оказался на танцполе в толпе людей. Глядя на мерцающий свет, то и дело вспыхивавший под потолком, он танцевал, стараясь изгнать из себя прошедший день, снова и снова проникавший в голову. Он останавливался только для того, чтобы заказывать еще какой-нибудь коктейль а потом продолжал танцевать. Дима даже не заметил, как поредела толпа. Рядом с ним снова оказалось поле. Плавно двигаясь, она кружила рядом, на руках сверкали массивные браслеты. Ему казалось, он слышит, как они звенят. Ее движения напоминали какой-то ритуальный танец, который должен был защитить его от бед. «Дима, я знаю все твои тайны», вдруг услышал он шепот у самого уха. Дыхание поля было теплым. «Что?» Во рту пересохло. «Да ты не пугайся. Я говорю, что хочу тебя поцеловать». С этими словами она запустила руки в его волосы и потянула к себе. «Подожди, подожди, нас же может увидеть твой парень», пытаясь отстраниться, сказал Дима. Полина рассмеялась, откинув голову назад, а затем снова посмотрела на него, прищурив глаза. «Послушай, но он только на вид такой ревнивый. А на деле паинька. К тому же мы ведь с тобой знаем, что ты ему не соперник». Едва договорив, она быстро его поцеловала. Поцелуй оказался сладким на вкус, как Кока-Кола. «Мне кажется, тебе пора, а то опоздаешь на поезд». Как только он вспомнил про поезд, внутри все похолодело. Он забыл про время. Глянув на часы, он увидел, что до отбытия осталось ровно полчаса. «И ничего не бойся, ничего не бойся», шепнула Поля и снова улыбнулась, быстро проведя ладонью по его руке.